Глава вторая С веранды здания гольф-клуба Майсон хорошо видел, как две женские фигуры, четко выделяясь на фоне неба, появились из-за пригорка и пошли по полю к тому месту, где он находился. Они были практически одного роста, хотя, пожалуй, Орлен Дюваль была ниже Деллы, и эта девушка обладала пружинистой спортивной походкой. Мейсон видел, как время от времени головы обеих поворачивались друг к другу, и они на ходу обменивались какими-то замечаниями. Чтобы их встретить, знаменитый адвокат спустился вниз. «Делла-Стрит» представила Орлен Дюваль так, словно та была ее давняя подруга, и мейсон ощутил твердое пожатие гибких сильных пальцев. Темно-серые глаза смотрели прямо и открыто. «Спасибо вам, мистер Мэйсон! Спасибо за все!» «Очаровательная блондинка, кремовая кожа, мягкие волосы, цвета только что собранного меда, шелковисто блестели. Благодарить следует мисс Стрит». «Я ее уже поблагодарила». «А знаете, — продолжил беседу мейсон вы могли бы запросто меняться одеждой». «Хорошо, когда есть чем меняться», — тут же отреагировала Орлен Дюваль. «Ваша одежда украдена?» «Да, у меня все украли». «Должен признаться, что ваш звонок приятно нарушил нашу скучную повседневную жизнь». «А разве у вас бывают скучные дни?» «О, более чем достаточно». Девушка рассмеялась. «Я была прямо-таки польщена, узнав, что мисс Стрит подумала, будто я изобрела новый способ для возбуждения вашего интереса». «В самом деле?» — удивился мейсон «Да нет, я шучу». «А если бы даже и так, то со мной это сработало бы безотказно. Любой, придумавший подобный план, может похвастаться незаурядной дерзостью и изобретательностью. А это, в свою очередь, уже само по себе возбуждает интерес и вызывает любопытство. К сожалению, ко мне вашу похвалу отнести нельзя, ибо мой случай, что называется, взят из жизни». «Что произошло?» – перешел к делу Мейсон. «Это длинная история» мейсон предложил пройти на веранду, заказал всем выпить и только затем, удобно откинувшись в кресле, повторил вопрос. «Что случилось? Расскажите вашу длинную историю. Я жила в трейлере. Жили одна?» Девушка кивнула. «Там есть специальное место для тех, кто приезжает на трейлерах. Нет, лагерь там только иногда». С той стороны, сзади к полю для гольфа, подходит подъездная дорожка, и мало кто о ней знает. Мне кажется, регулярно по ней ездила только я. Когда поле для гольфа только купили, оно было как бы частью большой полосы земли, и сейчас, если еще пройти вниз от 14 лунки, лес сохранился. Тянется довольно далеко, а потом начинается пологий луг, где много травы. Далее опять лесок, а за ним уже дорога. Так вот, я обнаружила, что могу проехать по этой подъездной дорожке, припарковать трейлер и наслаждаться полным уединением. Сомневаюсь, чтобы на эту часть территории клуба люди вообще заходили. Расстояние между лугом и проезжей дорогой напрямую ярдов 400, а до ближайшего прохода на поле это в ту же сторону ярдов 200. Естественно, что по подъездной дорожке, которая вьется между этими перелесками, расстояние будет больше. «Хорошо, продолжайте». мейсон внимательно слушал. Девушка посмотрела ему в глаза. «Я по натуре такая, что дома не сижу. Люблю куда-нибудь выбраться, пошататься по лесу, побегать босиком. Люблю совсем раздеться и позагорать». «Постойте, а где вы работаете?» «В данный момент нигде». «Ясно. А все же, как вы потеряли одежду?» «Сегодня утром я занималась тем же, чем обычно». Я ведь и перед этим на воздухе ночевала. Впрочем, если честно, то я на этом лугу живу в трейлере уже трое суток». «Не страшно?» «Нет. По большому счету трейлер – одно из самых безопасных мест. Нужно всего лишь запереть дверь изнутри, и никто не залезет, даже если окна разобьют. Окошки для человека там слишком маленькие». «Итак, сегодня утром вы отправились загорать?» «Да, как обычно». Я разделась, накинула халат, пересекла луг, дошла до леса и собралась загорать. Сбросив халат, я сначала немного просто походила на солнце. Знаете, это для того, чтобы почувствовать кожей воздух, босыми ступнями ощутить траву. Но ради бога, не подумайте, что я чокнутая какая-нибудь. Будь вы таким же заядлым загоральщиком, как и я, вы бы поняли эту ни с чем не сравнимую свободу. Это нежное прикосновение теплых солнечных лучей «Ласкающее дуновение ветерка!» «Но хватит об этом!» «Да-да, расскажите-ка лучше, что произошло!» «А произошло вот что!» «Когда я вернулась обратно к тому месту, где стояли мой трейлер и автомобиль, то обнаружила к своему изумлению, что и автомобиль и трейлер исчезли!» «Вы точно уверены?» «Абсолютно!» «А вы не могли ошибиться местом?» «Исключено!» «С дороги я никогда не сбиваюсь, а кроме того, я здесь отдыхаю уже с тех самых пор, как стало тепло». «А ваши ключи от машины?» – поинтересовался мейсон? «Конечно, у меня были сегодня с собой ключ зажигания и ключ, которым запирается дверь трейлера. Я ношу их в специальном мешочке и утром положила его в карман халатика. Они и сейчас там». Но мне представляется, что если кто-то решил украсть машину, то беспокоиться о том, как включить зажигание он не станет. Разве не так? Говорят, легко можно завести автомобиль, закоротив что-то там за приборной доской. Вы позвонили мне, а не в полицию. И хотя мейсон произнес это предложение констатирующим тоном, оно больше звучало как вопрос. Разумеется... «Представьте себе девушку, облаченную в просвечивающую вуаль солнечного цвета, и как ее сурово допрашивают двое полицейских, срочно прибывших на патрульной машине. А? Они задают кучу вопросов, тщательно записывают, что украдено, и еще тщательнее, что осталось. И какая замечательная сенсация для репортеров. Одни только заголовки, чего будут стоить». Загорающая блондинка теряет все за исключением улыбки и солнечного загара. Ну и остальные в таком же духе. А фотографы из газеты, они-то уж во что бы то ни стало постараются заполучить мое фото и не пожалеют усилий, чтобы подобрать наилучшее освещение. Значит, другой причины не было? Причины, чтобы не вызывать полицию? мейсон утвердительно кивнул. Какое-то мгновение Орлен Дюваль вертела в руках стакан, потом подняла глаза. Была. Какая же? Я думаю, мне кажется, что полиция как раз и стоит за всем этим делом. То есть вы имеете в виду, что ваш автомобиль вместе с трейлером украли полицейские? Вот именно. И зачем? Чтобы как следует обыскать, не торопясь и ни на кого не оглядываясь. «Так-так, а что они стали искать?» «Мой дневник, возможно». «А на что это вдруг полиции сдался ваш дневник?» «Мистер Мейсон выдохнула девушка, — «в этом деле вы должны будете поверить мне на слово». «Но вы пока еще не представили основания серьезности ваших намерений». «Я не имею в виду деньги. Завтра к десяти часам утра вы получите необходимый задаток. Я позабочусь». В данный момент я имею в виду остальную часть этого... Э, дела. Мою личную оценку. И здесь вам придется поверить мне на слово. Вот и все. Что-то у вас тяжело получается с изложением событий. Я предлагаю. Выкиньте пока ту часть, что вы хотите скрыть, и переходите к сути дела. Отлично. Вы знаете, кто я? Вы очаровательная молодая женщина. Ваш возраст 20 с небольшим. И вы живете, согласно вашим же словам, без видимых средств к существованию. Ваша жизнь на колесах говорит о пристрастии к необычным приключениям. А еще, мне почему-то кажется, что вы боитесь заводить друзей». «А что вас заставляет так думать?» «Ответ очевиден. 999 женщин из 1000 окажись они на вашем месте». Найдут одного, а то и нескольких близких друзей, к кому бы они смело могли обратиться за помощью, оставшись в костюме Евы посреди поля для игры в гольф. А факт вашего обращения к знаменитому адвокату указывает еще и на то, что существуют детали, о которых вы пока не упомянули. Да и, судя по всему, не собираетесь рассказывать. Знаете ли вы моего отца, мистер мейсон Кто он? Колтон Дювальд. Мэйсон уже покачал было головой, но тут же нахмурился. «Подождите-ка, это имя я определенно где-то встречал. Чем он занимается?» «Сейчас он делает номерные знаки». «Владеет производством?» «Нет, занимается принудительным трудом». После некоторой паузы девушка добавила. «В тюрьме штата». «О, надо же!» Ему приписывают, продолжала Орлен Дюваль, похищение 396 751 доллара и 36 центов. «Ага, вот сейчас я вроде бы вспомнил», кивнул мейсон «Это было связано с каким-то из банков, не так ли?» «И с банком, и с бронированным грузовичком, и с перевозкой наличных денег». мейсон дал понять, что внимательно слушает. «Он в тюрьме уже целых пять лет. Считается, что мой отец где-то спрятал эти деньги, и на него все эти годы оказывалось и оказывается такое изощренное давление, что описать язык не повернется». Орлен Дюваль пришлось выдержать долгий изучающий взгляд Мэйсона, но глаз она не отвела. «Официально я дочь вора». «Давайте дальше, рассказывайте вашу историю». «Но я ее рассказала». Только не мне. Мистер мейсон я только что это сделала. Вы лишь обозначили в общих чертах. Дайте же услышать остальное. Хорошо. Мой отец работал в Mercantile Security Bank. У них с полдюжины отделений в различных местах и одну из них в Санта-Ане. Для обеспечения нормального платежного баланса необходимы наличные деньги. Их нужно доставлять в отделение банка И для этого у них имеется специальный бронированный фургончик. В тот день перевозилось наличности 396 751 доллары 36 центов. Все эти деньги папа лично сам упаковал. Вообще-то по правилам за ним должен был присматривать инспектор. Но папе в этом деле полностью доверяли. И инспектор занимался тем, что следил за игрой на скачках. Он там крупно поставил. У инспектора с собой был маленький радиоприемник. Ну и понимаете, когда подошло время, он включил его, настроился и... Правда, потом инспектор заявил, что он хотя и слушал радио, но на самом-то деле не спускал с папы глаз. Сказал, что видел, как папа запечатал этот пакет, естественно, перед этим обернув его как следует, обвязал, залил сургучом, поставил на сургуче свою личную печать А потом там же свою личную печать поставил и инспектор. «И что потом?» – спросил Мейсон, Минут через десять пришел человек, водитель бронированного фургона, и отдал квитанцию за пакет. А когда пакет был доставлен Санта-Ану? Спустя примерно полтора часа. И что же произошло там? Пакет, говорят, был в полном порядке, печати нетронутые. Кассир в Санта-Анне дал свою квитанцию и попросил водителя фургона подождать немного, потому что он хотел с ним передать партию денежных документов. И что дальше? А дальше не прошло и пяти минут, как этот самый кассир выбегает и вопит, что произошла ошибка, что ему подсунули не тот пакет. Что было в пакете, который он получил? Толстая пачка погашенных чеков. Да. А известно ли откуда? Все эти чеки оказались из одной банковской картотеки Главного банка Лос-Анджелеса, и помечены они были от АА до ЦЗ. А где находилась эта серия чеков? Рядом с той комнатой, где готовят деньги для перевозки. Очевидно, кто-то вытащил наличные, сгреб тут же несколько пачек погашенных чеков и набил ими пакет как деньгами, а затем уже этот пакет обвязали и упаковали. «И они подумали, что виноват в этом ваш отец?» Девушка кивнула. «Интересно, какие же улики выдвинули против него?» задумчиво спросил Мэйсон. «Впрочем, любые улики здесь будут косвенными». «Но прежде всего то, что именно папа несет личную ответственность за сохранность денег. Инспектор, он, кстати, потерял после этого работу, не мог подменить деньги так, чтобы папа этого не знал». А папа, естественно, не мог осуществить подмену без ведома инспектора. Правда, дело осложняет эта радиопередача со скачек. А водитель бронированного фургона перебил ее Мэйсон. «Исключено!» – Орлен Дюваль замотала головой. «Но почему?» Пакет доставили нераспечатанным. Печати отца инспектора были в целости и сохранности. Адрес банка, куда направлялись деньги – Был написан рукой отца, и количество, содержащееся внутри наличности прописью, тоже его почерком. Сколько людей ездят в фургоне? Только один человек. Этот броневичок на самом-то деле крепкий орешек. Он специально сработан для межбанковских перевозок. Водитель извещает банк, когда он готов забрать партию денег. К его приезду в банке наготове уже двое вооруженных до зубов охранников. Он паркует фургону заднего хода в специально отведенном для этого месте. Охранники тем временем смотрят, чтобы все вокруг было чисто, и если поблизости нет неподозрительных личностей или незнакомых автомобилей, они открывают дверь банка. А потом? Потом работник банка выносит пакет с деньгами и кладет его в запираемое отделение внутри фургона. Значит, не водитель кладет туда деньги. Ни в коем случае. Водитель рядом-то с деньгами не стоит. Его дело крутить баранку. С деньгами обращается только работник банка. В вашем конкретном случае, кто переносил наличные и клал их в фургон? В том-то и дело, что папа. Он положил их в это специальное отделение и... Запер его. Водитель забрался в фургон и изнутри заблокировал все двери. «Понимаете, там же броня, стекла, пули непробиваемые. В общем, все надежно. Ну и поехал себе. А время прибытия фургона, ориентировочное, конечно, было перенено в тот банк по телефону. Хорошо. А как получают такие суммы денег? Кто их там принимает и обрабатывает?» Когда фургон уже подъехал к тому отделению банка, водитель паркуется в специальном месте и ждет, пока дверь банка не откроется и оттуда не выйдут, и не встанут на тротуаре два вооруженных охранника. Только после этого водитель отпирает дверь, выходит представитель отделения банка и отпирает тот сейф внутри фургона, где лежат наличные. Отпирает своим собственным ключом. Он забирает пакет с деньгами и несет его в банк. «А у водителя есть ключ к этому сейфу?» – поинтересовался мейсон Девушка отрицательно покачала головой. «И поверьте мне, это очень сложный замок. Без ключа его никак не открыть». мейсон на мгновение задумался. «Похоже, что представитель того отделения банка, куда перевозились деньги, имел точно такую же возможность подменить содержимое пакета, как и ваш отец». Ведь заглянул-то он в пакет только после того, как печати были сломаны. «Да, но печати были целы, когда он его получил. И кроме того, в этом деле есть еще кое-что». «Что же?» «Окей». Орлен Дюваль поправила волосы. «Сейчас я перехожу к самому трудному». «Я так и думал, как бы подбадривая ее, сказал мейсон Я слушаю». Некоторые из украденных банкнотов обнаружились потом на руках у папы. Даже так? И как же это выяснилось? Благодаря чистой случайности. Так получилось, что одного из банковских служащих попытались шантажировать, но тот оказался не дураком и обратился в полицию. Просили пять тысяч долларов. Так вот... Полицейские проинструктировали этого беднягу откупиться наличными, тут же в банке подготовили пачку денег, а все их номера, естественно, записали. Дальше тоже интересно. Шантажисты почему-то передумали. Наверное, узнали как-то про полицию. Короче, за деньгами никто так и не явился. А служащий, ставший жертвой шантажа, потаскав их с собой почти неделю, в конце концов захотел от такой суммы избавиться и решил сдать деньги на хранение в банк. А сдавать их он пришел как раз в тот момент, когда готовился пакет для отделения банка в Санта-Ане. Кассир принял эти 5000 долларов, пересчитал и тут же передал бухгалтеру оформляющему операцию по перевозке наличности. Вот таким образом эти злосчастные 5000 оказались в пакете. Знали об этом, по всей видимости, только кассир и бухгалтер. А когда стало известно, что денежки умыкнули, кассир немедленно доложил полиции, а те поступили очень умно и никакого шума вокруг пропажи поднимать не стали. Вместо этого они посадили в каждом отделении банка своего человека. Всем было сказано, что похитили ребенка, требуют выкуп. Газеты к тому времени еще ничего не пронюхали, но номера этих банкнотов были известны, И проверяли буквально каждую поступающую от клиентов двадцатку. Адская работенка, но они молодцы исправно передавали все номера одному человеку из ФБР. Номера украденных банкнотов знал только он один. И вот, наконец, объявились первые 20 долларов. Этой бумажкой расплатились на автозаправочной станции. Полиция сразу туда, кто принес и так далее. Но хозяина и трясти не надо было. Он вспомнил сразу. Этими деньгами с ним расплатился мой отец за замену какой-то трубки. Хозяин заправки так хорошо его запомнил, потому что у банкнота один верхний уголок был оторван. «А дальше что?» – спросил мейсон «Они пришли к нему домой. Папа и не думал ничего скрывать. Сказал, что да, конечно, он купил эту трубку. А полицейские тут же заявили, что бумажка-то из краденых». Папа тогда возмутился и сказал, что эти деньги лежат у него в кошельке уже по крайней мере неделю. Вот тут ему и крышка. Мэйсон прищурился. Он внимательно следил за выражением лица Орлен Дюваль. То есть дело было кончено, не успев начаться. Вот именно. У присяжных даже вопросов не возникло. А вы по-прежнему верите в невиновность отца? Но я убеждена. Я знаю, что он невиновен. У вас есть еще что рассказать? Ну, пожалуй, то, что всякий и каждый сейчас думает, будто где-то лежит закопанным целое состояние. И ведь что они только не перепробовали, выдвинули обвинения сразу по нескольким различным пунктам, каждый из которых сам по себе достаточен для возбуждения дела, вынесли несколько последовательных приговоров, Теперь те, кто отвечает за досрочное освобождение, подшучивают над папой и говорят, «Вы, мол, мистер Дюваль, пожалели б себя и сказали бы нам, где денежки-то спрятаны. Глядишь, мы бы их выкопали, да и отпустили бы вас досрочно за хорошее поведение. А можно по статью пересмотреть с учетом отсидки и чистосердечного признания. Но только не думайте, что от этих денег вам польза будет». «Не признаетесь, так и продержим вас здесь до тех пор, когда уже никакие миллионы не в радость будут». «Да, — протянул мейсон, эти штуки я знаю. И меня они в покое не оставляют, преследовали повсюду. Думают, что папа успел передать мне, где закопаны денежки». «Да-да, я представляю. Я пыталась ходить на работу, как раньше». Но эти их слежки и проверки везде, где я не появлюсь... В общем, я решила полностью посвятить себя делу оправдания моего отца. Вы ушли с работы? Да, я сменила род деятельности. Но что касается работы, то вы с нее ушли, верно? Окей, будь по-вашему. Да, я ушла. И на какое же содержание вы ушли? Орлен Дюваль помедлила. Видите ли, я уже говорила». «Здесь вам не остается ничего другого, как поверить мне на слово. Меня снабжает деньгами один мой... друг». «Как так случилось, что вы позвонили именно мне, когда ваш трейлер украли?» «Очень просто. Я намеревалась попасть к вам на прием в ближайшие дни». «Но почему ко мне?» «Потому что ваша репутация одного из наиболее выдающихся адвокатов в этой части страны не оставляет другого выбора». — А вам никогда не приходило на ум, что работа адвоката сопряжена с определенными издержками? Что мне приходится платить секретарю, делопроизводителю, платить за квартиру, телефон, тратиться на... — Приходило, конечно. Девушка не дала ему договорить. — И как вы собираетесь разрешить эту проблему? — Мистер мейсон не позднее десяти часов завтра утром я буду у вас в офисе и внесу задаток. Я заплачу вам 1500 долларов. Пэрри Майсон почесал подбородок. Что конкретно вы от меня хотите? Я бы хотела, чтобы начиная прямо с этой минуты вы приступили к поискам трейлера, иначе может быть слишком поздно. Почему может быть слишком поздно? Потому что они могут там кое-что найти. Мой дневник, например. Где он находится? «Спрятан в трейлере. Может, у вас там еще что-нибудь спрятано?» «Может быть. Крупная сумма наличных, например. Не надо так шутить. А где же тогда вы добудете деньги, чтобы заплатить мне завтра утром?» Орлен Дюваль дала понять, что отказывается отвечать. мейсон продолжал. «Мисс Дюваль, я ведь не вчера и не позавчера родился». Тот, кто этот трейлер украл, непременно обшарит его вдоль и поперек до последнего винтика. Я бы за это не поручилась. Почему? Я приняла необходимые меры предосторожности. Какие, например? Некоторые книги у меня в двойном экземпляре, и я подстроила так, что поддельные найти легче, чем настоящие. Интересно, произнес Мейсон, но пока что одни намеки. «Я веду секретный дневник, куда записываю все то, что мне удалось обнаружить. Я это делаю для того, чтобы в случае, если со мной что-нибудь произойдет, результаты моей работы не пропали и пошли бы на пользу отцу». «Вы чего-то достигли в вашей работе?» «Думаю, что да». «А мне не скажете?» «Не сейчас». «Почему?» – осмелюсь спросить. «Потому что, мистер Мейсон, что вы меня тоже подозреваете, и я смогу вам полностью открыться не раньше, чем почувствую, что вы готовы поверить мне всем сердцем». Мэйсон не выдержал. «Но посудите же сами, мисс Дюваль. Давайте, наконец, трезво взглянем на вещи. Вы молодая привлекательная женщина, то ваш отец работает в банке и живете вы на зарплату. Из банка, где он работает, пропало почти 400 тысяч долларов. Отца сажают в тюрьму, а вы бросаете работу и покупаете автомобиль с трейлером. Вы за них полностью рассчитались? Да. Затем вы превращаетесь в этакое дитя природы, бегаете босиком по России и нежитесь на солнышке, а завтра заявитесь ко мне в офис с полутора тысячами долларов. Таковы факты». А фракти, упрямая вещь, уважаемая мисс Дюваль. Девушка поморщилась. Я знаю, вы думаете, что папа спрятал эти деньги и я ими пользуюсь, но ну и думайте себе на здоровье. И вы не согласитесь ничего делать, пока я не заплачу. Сначала, по крайней мере, не согласитесь. А когда я пообещала мнести задаток, вы меня начали подозревать. Но, пожалуйста, поверьте мне на слово хотя бы на эти 20 часов. «Сделайте хоть что-нибудь и попытайтесь напасть на след моего трейлера. И умоляю, начните не откладывая». Фэрри Мейсон барабанил пальцами по столу. Серые глаза Орлен Дюваль с напряженным вниманием следили за каждым его жестом. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Найдите трейлеры побыстрее. Они не могли далеко уйти. Автомобиль с таким прицепом будет достаточно заметен». Опишите-ка поподробнее ваш трейлер. Да тут много не скажешь. Марки Гелиар, выпуска прошлого года. Но их на дорогах немного, а технические данные можно выяснить, позвонив на завод. А ваша машина? Кадиллак. Балуете вы себя, однако. Я бы так не сказала. Просто что толку тащить за собой такой прицеп имея меня легкий автомобиль. Машина должна быть довольно тяжелой, чтобы и дорогу хорошо держала, и трейлер тянула. Сколько угодно трейлеров цепляют гораздо более легким машинам, я сам видел. Цеплять-то цепляют, и они едут, но это же не очень удобно. Ни на секунду нельзя отвлечься от дороги. Но если Гелиар позади такой машины, как Кадиллак, вы можете быть абсолютно спокойны и позабыть, что сзади у вас что-то есть. Остается только смотреть по сторонам и наслаждаться тем, как мили сами наматывают на колеса. «А правильно ли я вас понял, мисс Дюваль, что ни полиция, ни налоговая служба, ни какие-то другие посторонние лица у вас не справлялись насчет того, откуда вдруг у вас взялись деньги?» Девушка усмехнулась. «Почему же не справлялись? Очень даже интересовались одно время, но сейчас уже прекратили». Вам только кажется, что они прекратили. Да нет же, на самом деле прекратили. Больше не вызывают, никуда и не пристают, но они это дело не бросили, я не сомневаюсь. Регистрируют каждый шаг. Стоит мне пойти в магазин, а не тут как тут. Не успеешь расплатиться, а кто-то уже сует кассирши бумажку, чтобы отложила банкнот, который я ей дала. Они его потом сравнят с записанными номерами. Не украдены ли? «И несмотря ни на что вы порхаете у всех на виду, как воробей на солнышке». «Не у всех на виду», — поправила его арлен Дюваль. «До сегодняшнего дня я и не подозревала, что о моем укромном месте кому-то известно». «Но, милая, не будьте же наивной. Это ребячество думать, будто вы могли спрятаться после того, как за вами постоянно следили из машины, с мотоцикла, а может быть даже с вертолета». «Хотите пари?» — неожиданно спросил мейсон Орлен Дювальд сделала паузу и сказала, «Нет», Мейсон продолжал, «Пока вы бесцельно бродили по лужайке, подставляя лицо ветру и приминая зеленую травку босыми ногами, парочка детективов с превеликим удовольствием вас разглядывала через окуляры полицейских биноклей. Ну и пусть, не запретишь же им», Пэрри Мейсон вдруг резко выпрямился. «Договорились. Завтра утром у меня в офисе с пятнадцатью сотнями долларов». «В десять часов. Попробую даже в девять тридцать. И я немедля предприму кое-что, чтобы напасть на след автомобиля с прицепом. Я хочу знать ответ. А еще я хочу, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Но я ни в чем не солгала. Если вы играете честно, в открытую, я постараюсь вас защитить». Но если окажется, что ваш папочка действительно прикарманил 396 тысяч долларов, и что все они или какая-то их часть у вас, и вы их потихоньку пускаете в дело, то в таком случае на меня как на сообщника не рассчитывайте. Я понятно выражаюсь, что вы имеете в виду под сообщничеством? А то, что тогда я передам вас полиции. Деньги я найду и верну кому следует. «А оплатой за работу будет причитающееся мне за это вознаграждение». В ответ Орлен Дюваль одарила знаменитого адвоката загадочной улыбкой. «Ну что ж, достаточно понятно». Она протянула мейсону маленькую твердую ладонь. мейсон пожал ее и обратился к делли стрит «Набери-ка мне Дела Пола Дрейка из детективного агентства. Нам предстоит работа».